Глава 33. Бал. Бал. Танцевальный вечер. Когда Рейф в чем-то сомневался или чего-то не знал, он шел в библиотеку Академии. Там можно было найти ответ на действительно любой вопрос, поскольку обширнейшее собрание словарей, справочников и научных трудов соседствовало с подшивками журналов, любовных романов и самых изощренных руководств к действию по всему подряд. Когда у Рейва возник вполне очевидный, хоть и запоздалый вопрос, как же работают эти чары Фиама, он даже дернулся в сторону библиотеки, а потом кивнул собственной глупости. Библиотека сгорела, и книжка про чары Фиама горела самой первой, и были все основания, что он чего-то не допонял в этой теме. Слушай, у отца этой книги тоже нет. Листан лениво открывает записку, присланную мистером Прета. Осталась только ритуальная доска, которая к корке прибита, ну и текст с инструкцией. «Мне кажется, что ни в одном доме Траминера нет самой тиражированной и священной книги. Хохма». «И что в инструкции?» «Ну, ты сам знаешь. Возьмитесь за руки, коснитесь книги, смешайте кровь». Рейв кивает и поворачивается к зеркалу, чтобы продолжить завязывать непослушный шейный платок. И правда, все вышеперечисленное он и сам прекрасно знал. Увы. Рейв изучает свое отражение, заправляет волосы за уши, а потом взгляд сам перемещается на кровать. Претто развалился по покрывалу, будто это его личное спальное место, и от этого становится несколько неприятно. Рейв все чаще замирает, как истукан, перед привычным предметом мебели, молча смотрит, потом продолжает заниматься своими делами. И это странно. Никогда он не думал о девчонке, покинувшей его спальню, дольше трех-четырех минут. Максимум четверть часа. А тут просто ступор из-за кровати, на которой все случилось. Но пугало Рейва, конечно, не это, а то, что по ту сторону опять стало пусто. Так же, как в выходные после их морской прогулки, тишина в эфире. И главное, он проверял, работает. Он чувствовал эти ее уколы в сердце, которые она назвала экстрасистолией. Но после безумной ночи в этой самой спальне не стало и уколов. Минувшим вечером, проверки ради, Рейф не выпил сразу лекарства и дал себе три минуты наедине с болью. Тут же примчалась записка. Бумажная птичка оригами влетела прямо в окно. «Или выпей лекарство, или отзовись, если в беде». Она его чувствовала, а он ее нет. Логично предположить, что он просто влюбился безответно, но все окончательно запуталось, когда той же ночью вдруг ощутил невероятную эйфорию, ни с чем не сравнимую. И знакомую по ночи в лодке Брайт обратилась птицей. Сейчас в совершенном спокойствии, без серебряных браслетов или ослепляющего возбуждения, Рейф в полной мере ощутил, что это за чувство, когда сирена оказывается в своей стихии. Возникла просто маниакальная мысль, что Брайт прилетит. Рейф в полной мере ощутил, что это за чувство, когда сирена оказывается в своей стихии. Возникла просто маниакальная мысль, что Брайт прилетит. Рейв проторчал больше часа у окна, высматривая ее в небе, а потом, «Он еще час сидел, пил кофе и пытался найти хоть что-то про чары Фиама. Он был уверен, что их снимает влюбленность, но из-за чего связь может стать такой половинчатой? И почему то, что с ним происходит, это не любовь? И что это вообще тогда может быть?» «О чем задумался?» Мурлычит Листан. Он включил приемник и теперь водит в воздухе носком туфли, иногда подпевая исполнителю. Впускать в свою комнату этого варвара было плохой идеей. Как минимум, он вечно заваливается на кровать в обуви, как максимум лезет в ящики комода, а потом и в душу. Но сегодня день бала, и даже в доме старост все невероятно перевозбуждены сборами. Парни игнорировали это событие и делали вид, что такие глупости их вовсе не интересуют. А в итоге оказались совершенно не готовы. Якоб неожиданно разросся в плечах за лето и не вошел ни в одну парадную рубашку. К тому же скрывал, с кем именно пойдет, и выглядел слишком напряженным». Фандер утверждал, что никуда не собирается, но ему всякий раз напоминали, что он староста, и это его обязанность. Листан давно готов и всем надоедает, однако все знают, что это у него нервное. А Рейв никак не мог забыть про чары Фиама. «Эй, Рейв, чего завис? А не вести мечтаешь?» «Просто добивает он». Рэйф хочет сказать «да», но почему-то чувствует себя изменщиком и молчит. Не думает он о невесте, ей нечего делать в его голове. А ту, что там, не выцарапать, даже если разможить голову об пол. «Ты стал каким-то странным, и твой отец ведет себя странно». это облокачивается на кровать и щурится. Рейф смотрит ему в глаза через отражение. Долго и пристально. Так что может дать руку на отсечение. Щеки друга покрывает румянец. Потом медленно качает головой. «Нет, тебе показалось. Просто выпускной год. Всем пора стать серьезнее». «Тебе-то это зачем? Неужели пойдешь препарировать мозги?» Листан смеется, но как-то наигранно. «Почему нет?» «Ну как же?» «Листан!» Пока делают лекарство, может пройти много лет, верно? Без него ничего не будет. Мы все это знаем. Становиться очередным бездельником на аристократических костях я не намерен». «Высокие цели», — ухмыляется Прета. «Готов?» «Готов». Рейф и Листан выходят из дома у три и расходятся в разные стороны, чтобы забрать своих девушек и церемонно отвезти на бал. Это все уже давно должно было остаться в прошлом, иные безо всяких аристократических замашек идут к Академии шумными компаниями и встречаются на крыльце со своими парами, чтобы и потом также толпой завалиться в зал. И только троминерцы чинно шествуют по девушки с украшениями и традиционными прическами, парни с шейными платками и в черных костюмах. Рейв поправляет волосы, косится в сторону дома Р1, откуда вот-вот должна выйти Брайт, и идет за Шеннен Блан. Листан машет ему с крыльца дома напротив, откуда планирует забрать очередную черноволосую троминерку, какие толпами проходят через его руки. А Якоб и Фандер пропали еще четверть часа назад без предупреждения. Шеннен Блан не ждет на крыльце и не спускается по парадной лестнице, держась за перила. Она, как и положено, ждет в гостиной, повернувшись ко входу спиной, лицом к окну. Это очень изящно, будто она уже готова, но вовсе не терзалась в ожидании. Волосы Шеннен убраны в пучок, на ней черное бархатное платье в пол с длинным рукавом. Она похожа на статуэтку. Сейчас повернется и скажет «О, вот и ты», думает Рейв. «О, Рейф, вот и ты!» — улыбается Шеннен, разворачиваясь к нему. Она ждет, и Рейф не сразу понимает, что должен ей комплимент. «Очень хорошо выглядишь». Натянутая улыбка. «Можем идти?» «Конечно». Она берет сумочку, Рейф накидывает ей на плечи черное бархатное пальто, которое красиво струится по плечам, будто тончайшая накидка. Все чинно, благородно». «В детстве всегда смотрела, как папа помогает маме надеть пальто, когда они куда-то собирались», — улыбается Шеннон. «И думала, что никогда не вырасту, это казалось таким далеким, и вот выросла». Она тихо смеется, приятно, бархатно. Слишком много бархата для одного человека, и Рэйву становится чертовски скучно и душно. Улица переполнена студентами, совсем как бывает по утрам, но на этот раз настроение совершенно другое. Кажется, что воздух пропитался запахами женских духов и лаков для волос. Обычный гул мужских голосов заменяется женским щебетанием. Девчонки взволнованы куда больше, а парни не хотят тупыми шутками спугнуть удачу. Шеннон и Рейв спускаются с крыльца, и все на них смотрят одобрительно. Взгляды будто вопят. «Ну да, так и должно было быть». Шеннон не обращает ни на кого внимания и несколько самодовольно улыбается. Когда они добираются до дома R1, Рейф сам не замечает, как сначала замедляет шаг, а потом прибавляет его. Ему кажется, что в окне, принадлежащем Брайт, еще горит свет. Ему даже кажется, что он рассмотрел ее силуэт. Ему кажется, что она наблюдает. По крайней мере, его накрывает такой волной ревности, что перехватывает дух. «Значит, видит». Точно видит. «Ау, Рейв, осторожнее!» Тихо шипит Шеннен. Он слишком сильно сжал ее руку. «А с кем будет Брайт? С Энграмом?» «Он приглашал ее?» Рейв не может вспомнить, чтобы Фандер на этот счет возмущался. Так что, быть может, и не приглашал. Но Листан утверждал, что Брайт популярна среди парней. И есть еще иные. Черт знает, с кем она общается. И Декан, конечно. Хоть он и не мог пригласить Брайт. Это было бы глупо. Аллея заканчивается слишком быстро, и снова вокруг начинает греметь толпа. Студенты толпятся на крыльце, кое-как просачиваясь в двери. Коридоры на пути к залу тускло освещены, переполнены народом. Стоит невероятный гомон. Слышатся смех, комплименты. Тут и там обсуждают внешность друг друга, обсасывают, кто с кем пришел. Шеннон в паре с Рейвом никого не удивляет, что делает их на фоне остальных невидимками». Огромный зал для мероприятий, где в начале года организуют место сбора первокурсников, выглядит возмутительно ярко. Стены затянуты красно-оранжевой тканью, а пол обильно усыпан огненными блестками. Они неприятно хрустят под ногами, будто мертвые насекомые. Очень много алого света, который делает лица людей мрачно-прекрасными, а атмосферу тревожной. Звучит музыка, и сердце Рэйва сжимается. Кто занимался балом? Сиран, конечно», — вздыхает Шеннон. «Третий курс всегда устраивает свой первый бал осенью. Она так гордилась собой, говорила, там будет что-то исключительное. О, смотри, наши родители! Какое великолепное платье у миссис Хейс! Идем? Рейв шарит взглядом по толпе и изо всех сил прислушивается к ощущениям. «Что с Брайт? Где она?» Шеннон тянет Рейва за собой, и он очень старается не выглядеть слишком отстраненным. «Как красиво поют!» — лопочет не то Шеннон, не то ее мать, уже появившаяся в поле зрения. Они обе затянуты в бархатные черные платья, у обеих на голове высокие гладкие пучки, украшенные драгоценными камнями. Сдержанный макияж и надменное выражение лица прилагаются. «Кто это?» — мать Шеннон чуть поднимает подбородок, будто этого достаточно, чтобы рассмотреть группу, расположившуюся на низкой сцене. «Ну как же, дорогая!» — отвечает отец Шеннон. «Это же совершенно удивительная находка! Настоящая сирена!» Сердце Рейва делает кульбит. «И где только Академия ее достала?» «Сирена?» — ахает миссис Блан, и Рейв морщится, будто испытывает от этого слова физическую боль. «Да вы что! Я думала, это в прошлом!» Он дёргается, но быстро понимает, что речь не о его сирене, а об исполнительнице, стоящей на сцене. «От этого момента особенно пикантен», — говорит какая-то женщина. «Кажется, миссис Тиран. Не иди сюда, Брайт, не надо». Поздно. Следующие, кого впускают в двери, Брайт Масон и ее кавалер, которого невозможно рассмотреть из-за полумрака и все время то загорающихся, то тухнущих алых огоньков. В зале все замирает и воцаряется тишина на пару мгновений, а потом от человека к человеку ползет первая партия сплетен».